Глава 21 первая. Подсолнух. Сергей Тихомиров, как только Колосов покинул дачу, сразу же позвонил на мобильный Балмашову. Рассказал обо всем. Этот дотошный опер спрашивал, где я был прошлой ночью. «Андрей, ты слышишь?» «Я слышу, слышу». «Я подумал, ты отвлекся, не слушаешь меня». «Я сейчас в Старогрязнове, на вилле Гурновы». «Тут Марина приехала, привезла то, что я просил. Ну и что же этот опер?» Он меня выслушал и сказал, что это не алиби, усмехнулся Тихомиров. «Да еще моя Дашка, как назло, фортель выкинула, закатила мне сцену ревности, удрала. Но черт возьми, как такое могло случиться с Маратом? Какой он был, ты помнишь? И чтобы вот так глупо пропасть, не запонюх табаку. Вот живем, а? Андрей». Этот опер про тебя спрашивал, так что жди, наверняка припрется. Что ж, встретим его. Мне утром Флорент звонила. Я ничего не понял, чего она хотела. Она... Ну, ты сам понимаешь. Очередной заскок. Не обращай на нее внимания. Сейчас закончу тут и поеду домой. В чувства приводить. Балмашов разговаривал с Тихомировым, сидя на верхней ступеньке стремянки установленный в той самой оранжереи, где составлялось декоративное зеленое пано, некогда так поразившее Колосово. Сейчас оно было готово примерно на две трети. Посреди оранжереи в деревянных ящиках горой были навалены пластиковые емкости с землей, уже использованный материал. Возле стремянки стояла Марина Петровых. Она только что приехала в Старогрязново на машине — Позади нее переминался с ноги на ногу один из китайцев, помощник Балмашова. Он держал в руках точно такие же пластиковые емкости, но уже с растениями. Марина терпеливо ждала, когда Балмашов закончит разговаривать. Смотрела на него снизу вверх. На ней был яркий оранжевый топ, который она купила в одном из магазинчиков в Иерусалиме, и коричневая юбка в стиле хиппи, расшитая стеклярусом и ракушками. В последнее время Она зачастила в солярий и даже записалась на прием к дорогому дантисту с целью отбеливания зубов. Не то, чтобы она решила притворить в жизнь тот лукавый совет Тихомирова по изменению своего имиджа, но все же... Балмашов спрятал мобильный в карман. С минуту задумчиво созерцал зеленое панно. «Вот Андрей... Андрей Владимирович, я все привезла. Полынь Стеллера». Марина обернулась к китайцу и забрала у него емкости. «Микробиота имхи это никуда не годится». «Но я выбрала лучшие экземпляры, лучшее, что у нас есть. Ну, если не подходит, можно позвонить в «Ни черта у меня сегодня не получается». Балмашов встал, гибко потянулся на стремянке, балансируя как акробат, затем спрыгнул. «Не клеится что-то. Только зря вас прогонял сюда из Воронцова, Мариночка». «Мне это не нетрудно, и вообще я рада». «Чему?» — Балмашов обернулся к девушке. «Не знаю, так просто. День сегодня серый. Так грустно было что-то. А потом вы позвонили, и... С чего вы взяли, что у вас ничего не получается?» Марина снова сунула горшки невозмутимому китайцу, взмахнула руками. «Это всё?» — она показала на зелёную инсталляцию. «Ново, оригинально». «Всё дерьмо. А полынь Стеллера, куда вы хотели включить? В центр или вот сюда?» «Хотел, да теперь это не нужно. Не годится, не поможет. И вообще, Марина, хочется только одного». «Чего?» Она обернулась к китайцу и сделала жест «ступай, потом». «Бултыхнуться в горячую ванну и отскрестись мочалкой». Балмашов взял с рабочей подставки пачку белых салфеток, вытер испачканные землёй руки. «Отмыться от этого дерьма». «У вас глаза красные, усталые», — сказала Марина. «Плохо спали сегодня?» «Может быть». «Да Сергей звонил, вы слышали?» «Он сказал, Марат Голиков погиб». «Авария?» — Марина испуганно заморгала, захлопала светлыми ресницами. «Нет, не авария». «Такой молодой. Молодой, к тому же заядлый охотник. Он ведь вам, кажется, нравился?» «Мне? Он... Да что вы, Андрей!» «Нет? Ну, значит, я ошибся. Но вы так изменились с некоторых пор. Стало лучше или хуже?» — спросила Марина. «Вы сами выбрали этот цвет? Солнечный цвет?» Балмашов кончиками пальцев дотронулся до её рыжих волос. Я подумала просто... Андрей, если вам не нравится, я стану блондинкой. Хотите? Платиновой блондинкой, как Мэрилин. Нет. Оставайтесь лучше таким вот подсолнухом. Почему подсолнухом? Я что, глупая, как подсолнух, да? Вы умница. Вы вообще редкая девушка. А подсолнух — это я так, к слову. Просто я подумал... Это гнусное зеленое болото, Балмашов обвел рукой инсталляцию. Неплохо было бы разбавить чем-то таким ярким, цепляющим глаз, бьющим такой вот солнечной и подсолнечной силой. «Марина, вы сейчас думаете о том, что я вам сказал?» «Думаю. О чем?» — Марина спохватилась. «О его смерти. Но я... Нет, то есть... Да... «Это ужасно, конечно, но он был мне почти незнаком. Я знала, что он ваш адвокат, ваш приятель, клиент. Знала, что он заказывает всегда всё дорогое и оригинальное для своей матери. И нет, я думаю, конечно, смерть — это так страшно». «Смерть? Это не страшно». Балмашов положил руку ей на плечо. «Когда-нибудь я объясню вам это, и вы поймёте». Надеюсь, что поймёте. Объясните сейчас. Нет, это долгий разговор. Вы обещали, что покажете мне план будущего парка здесь, ландшафтный проект, и как это будет выглядеть на местности. Мы могли бы пройтись и поговорить. Мы поговорим об этом потом. Балмашов смотрел на её рыжие волосы. Вы такая красивая, Марина. Золотая. Видно, Иерусалим пошёл вам на пользу. «Это не Иерусалим, это ты, ты, ты!» — хотелось крикнуть ей. Крикнуть прямо ему в лицо, оглушить, схватить за руки, сжать, удержать. Не отпустить, не дать уехать отсюда, из этого сада под крышей. Из этой чужой, душной, богатой оранжереи. Не отпустить от себя. Но она не крикнула, поправила очки на носу. «Я на машине могу вас подбросить», — предложил он. «Я тоже приехала сюда на машине», — сказала она. «А как же быть с полынью Стеллера и мхами? вести назад?» «Нет. Оставьте здесь. Может, потом пригодятся, если... Конечно, я вернусь к этой работе». «Вы хотите отказаться от панно? Но как же это?» «Не берите в голову. И вообще, вам надо меньше работать, больше отдыхать», — он улыбался. «Марина, вы любите танцевать?» «Я...» «Как-нибудь непременно отправимся с вами в клуб, потанцуем. Как вам идея? Не откажетесь от моего приглашения?» Марина молчала. Что это с ним произошло? Раньше он никогда не высказывал таких вот потрясающих идей. Потанцевать? И только? Она буквально пожирала его взглядом сквозь затуманенные очки. «И это все, что вы... что ты можешь мне предложить?» а ведь я для тебя готова. Она видела только его в этот миг. Оранжерея, китайца, смерть адвоката Голикова, мухи и полынь Стеллера. Весь мир вдруг перестал существовать. «Марина, если мне будут звонить, разыскивать меня», — донесся до нее голос Балмашова. «Например, из милиции. Скажите, что я поехал домой к жене».